да, как, разумеется, глаз дьявола, глаз церкви. А мы здесь как раз и представляем церковь. Так что сама понимаешь. Но я устала от кладбища, настаивая девушка. Мне бы для разнообразия выкапывать, что не быть живой. Следует короткое молчание. Затем специальный помощник великого инквизитора наклоняется и достав из-под стула весьма внушительную Освещённую в оловью жилу кладёт перед собой на стол. Повернувшись к своим подчинённым, он произносит: Поправьте меня, если я ошибусь, но, насколько мне известно, всякому засуду, отвергающему пролетарскую свободу, полагается 25 ударов за каждый проступок такого рода. Снова наступает молчание. Бедная Лула широко раскрытыми глазами смотрит Нарудие наказания, затем отводит взгляд, пытается что-то сказать, с трудом глотает слюну и снова пробует раскрыть рот. Я не возражаю, наконец выдавливает она: "Я действительно хочу свободы. Свободы отправляться раскапывать кладбище". Девушка кивает. Достойный сосуд, хвалит специальный помощник. Лула поворачивается к доктору Пу. Несколько секунд она молча смотрит друг другу в глаза. До свидания, Альфи. Наконец, обчитана. До свидания, Лула. Проходит ещё несколько секунд, после чего девушка опускает глаза и уходит. А теперь обращается к доктору Пулу специальный помощник. Можно вернуться к делам. Как я уже говорил, в обычное время больше двух рабочих вам не дали бы. Я обращаюсь серьёзно. Доктор Пул наклоняет голову. Наплыв лаборатория, в которой Старокурсники университета Южной Калифорнии изучали когда-то основы биологии. Оборудованная лаборатория, как обычно, раковины и столы, э, бунзиновские горелки, весы, клетки для мышей и морских свинок, аквариумы для головостеков. И однако всё здесь покрыто толстым слоем пыли. На полу валяется с полдюжины скелетов были слевшими остатками штанов, свитера, нилоновых челок, без галтеров и дешёвых поберекушек. Дверь отворяется. Входит доктор Пул в сопровождении директора по производству продуктов питания, пожилого седобородого человека в домотканых штанах, стандартном фартуке и визитке, тен лежавшей когда-то какому-нибудь англичанину дворянскому служившему у администратора киностудии. Боюсь, тут немного грязно, извиняющимся тоном говорит директор. Но я сегодня же днём велю убрать эти кости, а завтра сосуды поденьчицы вытрут столы и вымоют пол. Конечно, конечно, отвечает доктор Пуль, наплыв. Это же помещение неделю спустя, скелеты убраны, и попечением сосудов поденьчит пол, стены и мебель почти чисты. у доктора Пула, труем высокопоставленных посетителей. Архинаместник с четырьмя рогами и в коричневом англо-нубийском одеянии общества Молоха сидит рядом с вождём, который облачён в сверкающие медали мундира контр-адмирала военно-морского флота Соединённых Штатов, недавно извлечённый из могилы Форест Лоун. В почтitelном отделении несколько сбоку от глав церкви Его государство, сидит директор по производству пищевых продуктов, всё ещё вырезанный дворецким. Лицом к ним в позе французского академика, готовящегося прочесть своё последнее творение кружку избранных и привилегированных слушателей сидит доктор Пуль. Можно начинать, изведомляется он. У главы церкви и государства смотрят друг на друга, затем поворачиваются к доктору Пулу. едновременно кивают. Заметки об эрозии почв и патологии растений в Южной Калифорнии громко начинает доктор Пул. С предварительным отчётом о положении сельского хозяйства и планом его будущего совершенствования подготовлен доктором наук Альфредом Пулом, адъюнктом кафедры ботаники Оклендского университета. По мере того, как он читает, в кадре появляется наплыв. Склон у подножия гор Сан-Габриэль. Если не считать нескольких торчащих тут и там кактусов, это мёртвая и скорёженная земля.